Глава 17. С воющими сиренами подполковник Големба и его люди начались с укладением Василия Корецкого. Вся округа переполошилась, и в ближайших домах стали вспыхивать огни. В полной боеготовности, в бронежилетах и с оружием в руках, оперативники пересекли сосновый бор, недолго думая, выбили входную дверь, хотя она была не заперта, и ворвались в дом. «Перекрыть все входы и выходы», — скомандовал Галембо. «Никто не должен уйти. Обыскать каждый метр, найти труп и, если есть кто живой, арестовать». Капитан Беленький дал знак операм, и они рассредоточились по первому этажу. Некоторое время михаил иванович постоял посреди ярко освещенного холла, больше походившего на музейный зал или пещеру али бобы. Матерь божья поразился он, живут же. Затем его внимание привлёк свисающий с одного из ангелочков черный вязаный шарф. И он тут же бросился на него как гончи на добычу, сорвал, принялся внимательно рассматривать, ощупывать и даже понюхал. Вещь явно дешевая, пропиталась женскими духами, тоже дешевыми. Значит, в доме недавно была особо женского пола, совсем другого полета. Интересно, кто бы это мог быть? Уличная проститутка? Таких, как Корецкий, должно привлекать солененькое. Тем временем его люди во главе с Беленьким обыскали первый этаж и никого не нашли, ни живых, ни мертвых. Наверх! — горкнул подполковник и махнул рукой, словно бросая подчиненных в атаку. Те метнулись к мраморной лестнице и, оказавшись на втором этаже, кинулись в рассыпную, осматривая помещение. Три спальни, столько же санузлов, просторную гостиную, библиотеку, бильярдную, тренажерный зал. Дверь в самом конце коридора была распахнута настежь, оттуда лился тусклый желтый свет. Големба заглянул внутрь и осторожно вошел. — Это Василий Корецкий, — опознал он лежащего на полу мужчину. Похоже, ему проломили череп. Ищите жесткий диск, здесь камер уйма понатыкана. И началось. Его люди суетились, как муравьи, фотографировали, снимали отпечатки пальцев, искали орудие убийства. Когда выяснилось, что из комнаты видеонаблюдения пропал жесткий диск, Михаил Иванович сел на диван в коридоре и стал прикидывать, сколько же времени понадобится им хотя бы для первичного осмотра такого большого дома. Дернулся было позвонить в офис, чтобы вызвать подкрепление прямо сейчас, но не стал, подсчитав, что в столь поздний час это бесполезно. Да и осмотром здесь теперь не ограничишься. Вполне может статься, что кража колье, убийство Корецкого — звенья одной цепи. Поэтому работа предстоит кропотливая, как и в галерее. А специальную аппаратуру, металлоискатели и все прочее удастся заполучить только утром. Как все-таки любопытно получилось. Корецкий побывал у него в отделе всего за час до смерти. Значит, как только он вернулся домой, его... А что, если убийство и допрос тоже каким-то образом связаны между собой? Колембо стал восстанавливать в памяти их разговор, но ничего, за что можно было бы ухватиться, не припомнил. Корецкий вел себя весьма осторожно, и, несмотря на все попытки вывести его из равновесия, лишнего не сказал». хотя по его жестам и мимике было заметно, что вопросы ему не нравятся. Недовольный собой и тем, что никаких стоящих улик, кроме поношенного шарфа, не найдено, да и свидетелей тоже, подполковник уставился на то самое зеркало, в которое совсем недавно смотрела Анна. Потом тяжело поднялся с дивана, подошел ближе, и зеркало, не скупясь, показало ему все, что было способно — изъеденная крупными порами, словно оспой кожа, кустистые насупленной брови, красные отвисшие веки, полуседые, уже не такие густые, как раньше, волосы. Вид, в общем-то, внушительный и в то же время жалостливый какой-то, как у стареющего Синбернара. Да, красавцам его назвать трудно, не то что этого Корецкого. Он встряхнул головой, отгоняя тоскливые мысли, и заставил себя настроиться на работу. — Где его телефон? — Галемба отпихнул в сторону совсем еще молоденького стажера с позеленевшим лицом, пробирающегося к окну. «Нечего тут под ногами зря крутиться. Дайте кто-нибудь мне его телефон. Беленький!» Через минуту у него в руке оказался Samsung Galaxy Корецкого. Фыркнув про себя по поводу чехла из леопардовой кожи, подполковник стал просматривать последние вызовы и СМС-сообщения, затем сунул мобильник себе в карман. Пройдясь по коридору, он остановился перед наглухо законопаченной железной дверью, в которую был врезан небольшой дисплей. «Ломайте этот бункер!» — крикнул подполковник двум операм, направляющимся в одну из спален. «Черт с ней сигнализации! Ищите колье, может быть спрятано именно здесь! Все переройте!» Из кабинета выскочил беленький. Ух, отпечатков здесь немерено, вряд ли это только прислуга. Разобраться сложно, но несколько совсем свеженьких пальчиков вроде бы есть. Где обнаружили? На столе и на каменной полке. Хорошо, а что с орудием убийства? Если в кабинете его нет, надо посмотреть на первом этаже и около дома, особенно под окнами. Преступник мог выбросить. Мы обследовали пока только кабинет. На одном подсвечнике есть бурые пятна, похожие на кровь. И его недавно передвигали. Но отпечатков на нем нет, видимо, стерли. Да, вот еще. Продавец заправочной станции видел, как проехали наши машины и позвонил узнать, что случилось. Он сказал, что примерно за 30-40 минут до нас сюда завернул черный джип infinity Лицо Галембы просветлело. Нашелся-таки свидетель. Значит, защита черных прорвана. «Срочно свяжитесь со службы ДПС!» Подполковник почувствовал прилив свежих сил. Их камеры должны были зафиксировать точное время, когда эта машина проехала сюда. И главное, когда проезжала обратно.